Олтер не спускал с него глаз. Он прекрасно видел, как изменился Чан Гву. Казалось, что старик не желал встречаться с ним взглядом. Что будет, если мы не успеем уйти до начала тревоги, спросил Олтер. Чан Гву беспокойно заёрзал. Мирная партия пришла к решению, сказал он, немного помолчав. Сейчас на карту поставлено всё: их жизнь и всё имущество они не перед чем не остановятся. Это значит, что если мы не сможем бежать, то будут предприняты другие шаги. Чан Гун неохотно кивнул головой. Вы ни при каких обстоятельствах не сможете оставаться живыми во дворце. Мне неприятно это говорить, мой младший брат, но было принято именно такое решение. Вы не боитесь, что после того, как я всё узнал, я могу броситься в ноги министрам и молить их о помощи? спросил Олдо. В мгновение повисла тишина. В младшему брату это не поможет. Сегодня любимчик, завтра козёл отпущения. Если монголы застучат в ворота, министры будут вынуждены искать причину провала их политики, и тогда птицам с золотым плюмажем придётся очень худо. Но я уверен, добавил Ченглу, что храбрый молодой лорд с запада не изменит делу, которое его привело сюда даже если придётся сильно рисковать. Снова царилось молчание. Затем молтер сказал: "Я понял, что вы мне скажете, как только вы вошли в комнату. Можете не беспокоиться, уважаемый Чангу. Я не стану просить защиты при дворе. Я много думала о побеге и не вижу причины, почему он может сорваться. Слуги ничего не должны заподозрить при достереёг Чангу. Может быть, нам немного выпить? Марьям с мрачной тревогой посматривала на них. Увидев, что они начали пить шаоцин, горячее вино из проса, она решила, что дела не так плохи, как она думала. Ей хотелось, чтобы китаец поскорее ушёл и Ulther ей всё рассказал. Но было похоже, что Чан Гву не собирается уходить. Он сидел на полу, скрестив ноги, и пил вино чашу за чашей, продолжая тихо говорить. Марьям захотелось спать. Она поднялась и прошлась по комнате, посмотрела на водяные часы, висевшие на стене. Они были очень сложной конструкции, и она даже их слегка побаивалась. Прежде она никогда не видела ничего подобного. И алтер тоже. Чанг-ву, казалось, не понял намёка, и Марьям пришлось с этим смириться. Она снова отправилась в угол комнаты, задремала и не слышала, как ушел Чанг-Ву. Уолтер окликнул Мариам. Она поднялась, подошла к мужу и села к нему на колени, сонно положив голову на плечо. «Я думала, что настырный старик никогда не уйдет», пробормотала Мариам. Уолтер не спешил переходить к их обычному вечернему ритуалу. Он серьезно посмотрел на жену и сказал, «Таффи, мы сегодня уезжаем». Мурэм вскочил весь сон как рукой сняло. Что случилось? "Уолтер, ты в опасности?" Он утвердительно кивнул головой. "Да, то, что нам предстоит, может быть опасным. Но я рад, что так получилось. Все наши планы нарушены, и нам здесь больше нельзя оставаться. Ты только не беспокойся, мы постарались всё тщательно продумать. Я уверен, что нам благополучно удастся бежать. Но пока не заснут слуги, нельзя ничего предпринимать. Потом мы будем должны собрать вещи. Возьмём с собой только самое необходимое.